Но из суммы назиданий не вырастает система воспитания. Она вырастает из конкретного общения с детьми, из знания ребячей психологии и физиологии, из постижения особенностей и характера ребенка и долгих размышлений о том, как вести себя с каждым. Лучший способ активной борьбы с ленью – умение зажечь в ребятах интерес. Лучший способ борьбы с робостью, с застенчивостью – заинтересованность взрослого в успехах ребенка, поощрение этих успехов, даже если они едва заметны. Отличный способ борьбы с нахальством, развязностью – сарказм, ирония. И только неумение или нежелание взрослого использовать тонкие и действенные приемы приводит к строгости как единственному, все покрывающему, все разрешающему методу воспитания. Представим себе, что конфликты ребенка с учителем повторяются, углубляются, создают постоянный предмет разговоров, а иногда даже и страха его перед школой. Должны ли родители вмешиваться? Безусловно. Нужно пойти в школу, поговорить с учителем, а если понадобится и с директором, или завучем, мы учим детей отстаивать справедливость. Мы должны подавать им в этом пример. Да и об учителе надо думать, особенно если он молод. Он ведь не один работает в коллективе, он на виду. Коллеги, завуч, директор — вот среда, в которой он находится, и которая на него влияет, не может не влиять. Он тоже учится своему ремеслу. учитывает критику, исправляет ошибки, накапливает опыт. Ребята иногда ставят своих родителей в затруднительное положение, делясь с ними своими школьными впечатлениями. Что можно ответить девочке, девятикласснице, которая рассказывает о своей учительнице английского языка? Она хочет, чтобы ее боялись, и часто кричит на нас, но это не действует. Я знаю, что нам нужен английский язык, но как его выучить, когда в классе шум? И потом большая разница между «хочу знать английский» и «надо знать английский». По-моему, не каждый, окончивший педвуз, может стать учителем. Ведь учитель должен быть для учеников, ну, просто необыкновенным человеком. «Девочка в основном права, Отвечать ей трудно, но, может быть, стоит поговорить с ней, как со взрослым человеком?» Вот что ответила учительница девочки. Вот что, вероятно, могли бы ответить и отец, и мать. Зорко одно лишь сердце. Ты говоришь, что ребята ведут себя на уроках по-разному, у разных учителей. В чем тут дело? Причины бывают разные. Иногда неудачное расписание. Когда ребята приходят на урок после физкультуры, трудно бывает привести их в норму, ведь они еще все в движении. Иногда сложное контрольное над предыдущем уроке. Напряжение, переживания, связанные с ней, могут выбить из колеи целый класс минут на 20, а иногда и на весь день. А иногда виноват бывает учитель, И не совсем виноват, а все-таки виноват. Плохое самочувствие, бессонная ночь, домашние неурядицы. Все отзывается на уроки, на стиле его, на тоне. Ты считаешь, большая разница между «хочу знать английский» и «надо знать английский». А я не вижу большой разницы. Могу поверить, что тебе не повезло. Учительница оказалась в чем-то не на высоте. Но кому будет хуже от того, что ты и одноклассники игнорируете английский? Можно только предсказать. Став взрослыми, вы пожалеете об упущенной возможности и упущенном времени. Да, вы теперь большие. И как умные, рассудительные люди способны своим критическим оком увидеть изъяны. будь то человеческие качества или профессиональные промахи. Но должно ли это влиять на ваше собственное отношение к занятиям, предмету? Выходит, если когда-нибудь в жизни вам попадется начальник или сотрудник,